глава 31 на сицилии если у человека есть хоть немного денег он не хоронит своего близкого в землю это означало бы уж полный крах люди на сицилии и так слишком много терпят унижений поэтому на кладбищах полно маленьких каменных и мраморных мавзолеев квадратных сооружений именуемых и Конграгацьони. Объединение. В данном случае блок. Чугунные решетки преграждают в них доступ. Внутри несколько ярусов. На один из них устанавливают гроб. Затем отверстие замуровывают цементом. Остальные ярусы предназначаются для других членов семьи. Гектор Адонис выбрал ясный солнечный день вскоре после смерти Пишотты и отправился на кладбище Монталепры. Дон Крочи должен был встретиться с ним там, и они вместе собирались помолиться на могиле Тури Гильяну. А коль скоро им еще надо было поговорить о делах, можно ли найти более подходящее место для встречи, где люди способны забыть от тщеславия, простить друг другу нанесенные обиды, Да и можно ли найти более подходящее место, чтобы поздравить коллегу с хорошо исполненным делом? Дон Крочи просто обязан был уничтожить пешотту который был слишком болтлив и обладал чересчур хорошей памятью, и он выбрал для руководства операции Гектора Адониса. Самой изощренной выдумкой Дона была записка, оставленная на теле Пишотты. Адониса такой поворот вполне устраивал. Политическое убийство прикрывалось романтическим налетом справедливости. Гектор Адонис стоял у ворот кладбища и смотрел, как шофер и охранники помогают Дону Крочи вылезти из машины. Тело Дона приобрело за последний год поистине чудовищные габариты. Казалось, оно все больше раздувалось по мере того, как росло могущество Дона. Гектор Адонис и Дон Кроче вместе вошли в ворота кладбища. Адонис поднял взгляд на арку ворот. Чугунные завитки сплетались в слова, предназначенные для тех, кто пришел проводить в последний путь ближнего. Они гласили, «Мы были как ты, и ты станешь как мы». Адонис усмехнулся иронии, заключенной в этой фразе. Гильяно... Не была свойственна такая жестокость, но именно такие слова выкрикнул бы Аспану Пишотто из своей могилы. Гектор Адонис уже не испытывал неистребимой ненависти к пешотте какая владела им после смерти Гильяна. Он отомстил. Сейчас он думал о том, что эти двое вместе играли детьми и вместе оказались вне закона. Дон Крочи и Гектор донис углубились в лабиринт из маленьких каменных и мраморных строений. Дон Крочи и его охранники шли вместе, поддерживая друг друга на каменистой аллее. Шофер нес большущий букет цветов, который он положил на решетку конгрекационе, где лежало тело Гильяна. Дон Крочи суетливо поправил цветы, и уставился на маленькую фотографию Гильяна, приклеенную к каменной дверце. Охранники поддерживали его, чтобы он не упал. Дон короче выпрямился. «Он был храбрый малый», — сказал Дон. «Мы все любили Тури Гильяна, но разве можно было с ним жить? Он хотел изменить мир, поставить все вверх дном. Он вроде любил своих собратьев» а кто больше него перебил народу, верил в Бога и выкрал кардинала. Гектор Адонис внимательно смотрел на фотографию. Гильяно было на ней всего 17 лет, а это возраст, когда красота жителя Средиземноморья достигает своего расцвета. Лицо было такое милое, как-то не верилось, что этот человек мог послать на смерть тысячи людей. «Ах!» — сказал Дон, — «вот если бы у меня был такой сын, как Тури, какую бы я оставил ему империю, кто знает, какой славы бы он достиг!» Гектор Адонис улыбнулся. «Да, конечно, Дон Крочи великий человек, но он совсем не разбирается в истории. У него же тысяча сыновей, которые будут править после него, унаследуют его хитрость». Будут грабить Сицилию, растлевать Рим. И он, Гектор Адонис, профессор истории и литературы в Палермском университете, один из них. Гектор Адонис и Дон Крочи направились к выходу. У кладбища стояла длинная череда повозок. Они все были ярко раскрашены сценками из жизни Тури Гильяно и Аспано Пишотте. Ограбление герцогини, расстрел главарей мафии, убийство Пешоттой Тури. И тут Гектор Адонис понял, Дон Крочи, несмотря на все свое могущество, будет забыт, а Тури Гильяну будет жить вечно. Легенда, окружающие его имя, будет разрастаться, и найдутся такие люди, которые поверят, что он вовсе не умер, а по-прежнему бродит в горах Камараттель. И настанет день, когда он вновь появится и вызволит Сицилию из рабства и нищеты. В тысячах грязных деревенских каменных домишек еще не родившиеся дети будут молиться о здравии и возрождении Гильяна. А то со своим хитрым умишкой. Разве не слушал он с величайшим вниманием Гектора Адониса, когда тот рассказывал про Карла Великого и Роланда, и Оливера? И разве... Не под впечатлением этих рассказов свернул с праведного пути. Ведь, останься он верен Гильяно, Пишотто был бы забыт. А совершив свое страшное преступление, он навсегда останется в памяти людей рядом с Туре. Пишотто похоронит на этом же кладбище. Перед ним и Гильяно всегда будут выститься их любимые горы. Те самые горы, что сохранили скелет слона Ганнибала. Те горы, где когда-то звучал рок Роланда, погибшего в сражении с сарацинами. Тури Гильяно и Аспану Пишотто умерли молодыми. Но они будут долго жить, если не вечно. Ну, во всяком случае, безусловно, дольше Дона Крочи и его самого, профессора Гектора Адониса. Двое мужчин... Один огромный, другой совсем маленький, вместе вышли с кладбища. Сады зелеными лентами террас опоясывали склоны окрестно гор, блестели белые скалы, и на солнечном луче несся к ним красный ястреб Сицилии. Конец книги. Звукорежиссер людмила Каверзнева Читал Александр Андрианов.